Та же первобытная, нетронутая сила расстилается широко и державно перед лицом зрителя. Из недр вековых лесов, из бессмертного лона вот поднимается тот же голос: мне не до тебя дело, говорит природа человеку. Я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть. Но лес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 И стороплевым тайным испугом обращается он к мелким заботам и трудам жизни. Ему легче в этом мире, и им самим созданном, здесь он дома. Здесь он смеет ещё верить в своё значение и в свою силу. Вот такие мысли приходили мне на ум несколько лет тому назад, когда стоя на крыльце постоялого дворика, построенного на берегу болотистой речки Рисеты, Увидал я впервые Полесье. Длинными сплошными уступами разбегались передо мною синеющие громады хвойного леса, кое-где лишь пестрили зелёными пятнами небольшие берёзовые рощи. Весь кругозор был охвачен бором, нигде не билела церковь, не светлели поля. Всё деревья до да деревья, всё зубчатые верхушки и тонкий тусклый туман, вечный туман Полесья висел вдали над ними. Не ленью этой, не подвижностью жизни, нет, отсутствием жизни, чем-то мёртвым, хотя и веричавым веяло мне со всех краёв небосклона. Помню, большие белые тучи плыли мимо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 Наконец, повалила целая гурьба. У всех были палки в руках и котомки за плечами. По их походке усталой и развалистой, по загорелым лицам видно было, что они шли издалеча. Это юхновцы, копачи, возвращались с заработков. Старик, лет 70, весь белый, казалось, предводительствовал ими. Он изредка оборачивался и спокойным голосом под누кал отсталых. "Но-но, ребятушки", говорил он. Но все они шли молча, в какой-то важной тишине. Один лишь только низкого роста и на вид сердитый, в тулупе на распашку, в бараней шапке надвинутой на самые глаза, поравнявшись с прянишником, вдруг спросил его: "Почём пряник, шот?" "Как уж будет пряник любезный человек", возразил тонким голосом озадаченный торговец. И есть и в копейку, а то и грош ждать надо. А есть ли грош в мошнете? Дат него чай в брюхе просолодит, возразил Тулуб и отошёл от телеги. Поспешите, ребятушки, поспешите! послышался голос старика. Да на Челего далеко. Необразованный народ, проговорил Искоса, взглянув на меня, прянишник, как только вся толпа провалила мимо. Разве ты кошен не про них? И нас скоро нарядившую свою лошадёнку, спустился он к речке, на которой виднелся маленький бревенчатый паром. Мужик в белом волочном шлыке, обыкновенной полешской шапке, вышел из низкой землянки ему навстречу и переправил его на противоположный берег.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 Лошади выступали дружным шагом, фыркая и отмахиваясь головами от комаров и мошек. Полесье приняло нас в свои недра. Со крайней ближе к лугу росли берёзы, осины, липы, клёны и дубы. Потом они стали реже попадаться. Сплошной стеной надвинулся густой ельник. Далее закраснели голые стволы сосенника.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 Только по временам раздавался зунывный трейкратный возглас удода, да сердитый крик ореховки или сойки. Молчаливый всегда одинокий северонок перелетал через просеку, сверкая золотистой лазурью своих красивых перьев. Иногда деревья редели, расступались, впереди светлело, тронта выезжал на расчищенную песчаную поляну. Жидкие рожь росла на ней гредами, безшумно качая свои бледные колосики. В стороне темнела ветхая часовенка с покорившимся крестом над колодцем, невидимый ручеёк мирно болтал переливчатыми иголкими звуками, как будто втекая в пустую бутылку. А там вдруг дорогу перегораживала недавно обрушившаяся берёза. И лес стоял кругом, до того старый, высокий, дремучий, что даже воздух казался спёртым. Местами просека была вся залита водой. По обеим сторонам растялолось лесное болото, всё зелёное и тёмное, всё покрытое тростниками и мелким мальшанником. Утки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 Только идёт там высоко над головою какой-то долгий ропот и сдержанный гул по верхушкам. Едешь, едешь, не перестаёт это вечное лесное молв, и начинает сердце ныть понемногу. И хочется человеку выйти поскорее на простор, на свет, хочется ему вздохнуть полной грудью, и давит его это пахучая сырость и гниль. Вёрст 15 ехали мы шагом, изредка рысьцой. Мне хотелось засветло попасть в село Святое, лежащее в самой середине леса. Раза два встретились мне мужички, с надраным лыком или с длинными брёвнами на телегах. Далеко ли до Святово, спросил я одного из них. Нет, недалеко. А сколько? До версты 3 будет. Прошло часа полтора. Мы всё ехали, доехали. Вот опять заскрепело нагруженное телега. Мужик шёл сбоку. Сколько брата осталось до святого? Чего? Сколько до святого? 8 верст. Солнце уже садилось, когда я наконец выбрался из леса и увидел перед собою небольшое село. Дворов 20 лепилось вокруг старой деревянной одноглавой церкви с зелёным куполом.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 Он на своём веку убил 7 медведей под караулем их на овсах. В последнего он только на четвёртую ночь решился выстрелить. Медведь всё не становился к нему боком, а пуля у него была одна. Егор убил его накануне моего приезда. Когда Кондрать привёл меня к нему, я застал его на задорке, присевший на корточке перед громадным зверем,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 Зеленоватый мох, весь усеянный мёртвыми иглами, покрывал землю. Глубика росла сплошными кустами. Крепкий запах её ягод, подобный запаху выхухоли, стеснял дыхание. Солнце не могло пробиться сквозь высокий намет сосновых ветвей. Но в лесу было всё-таки душно и не темно.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 На той сосне тоже его след, за мёдом лазил, как ножом прорубил коctями-то. Мы продолжали забираться в самую глушь леса. Егор только изредка посматривал вверх и шёл вперёд спокойно и самоуверенно. Я увидел круглый высокий вал, обнесённый полузасыпанным рвом. Что это? майдан тоже, спросил я. Нет, отвечал Егор. Здесь Воровской городок стоял. — Давно? — Давно. Дедам нашим за память. Тут и клад зарыт, да за рук положен крепкий на человечьую кровь. Мы прошли еще версты с две, мне захотелось пить. — Посидите маленько, — сказал Егор. — Я схожу за водой, тут колодец недалеко. Он ушел, я остался один. Я присел на срубленный пень,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 глядел с изумлением и усилием, точно всю жизнь свою я перед собою видел, точно свиток развоёвался у меня перед глазами. О, что я сделал? невольно шептали горьким шёпотом мои губы. О, жизнь, жизнь! Куда? Как ушла ты так бесследно? Как выскользнула ты из крепко сжатых рук? Ты или меня обманула, я ли не умел воспользоваться твоими дарами? Возможно ли? Это малость, это бедная горсть пыльного пепла, вот всё, что осталось от тебя. Это холодное, неподвижное, ненужное нечто это я, тот прежний я. Как? Душа жаждала счастья такого полного, Она с таким презрением отвергала всё мелкое, всё недостаточное, она ждала, вот-вот нахлынет счастье потоком, и ни одной капли не смочило алкавших губ. О золотые мои струны, вы так чутко, так сладостно дрожавши когда-то. Я так и не услышал вашего пения. Вы из звучали только, когда рвались. Или, может быть,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 Как мне понять ваши загадочные взоры? Прощаетесь ли вы со мною? Приветствуете ли вы меня? Но неужели нет надежды, нет возврата? Зачем? Потелись вы из глаз скупые поздние капли. О сердце, к чему, зачем ещё же лелеть? Старайся забыть, если хочешь покоя, приучайся к смирению. Последней разлуки горьким словам прости и навсегда. Не обглядывайся назад, не вспоминай, не стремись туда, где светло, где смеётся молодость, где надежда венчаетца цветами весны, где голубка радость бьёт лазурными крылами, где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга. Не смотри туда, где блаженство и вера и сила. Там не наше место. Вот вам вода, раздался за мной звучный голос Егора. Пейте с богом. А я невольно вздрогнув, наживая эта речь поразила меня, радостно потрясла всё моё существование. Точно я падал в неизведанную тёмную глубь, где уже всё стихало кругом, и слышался только тихий, непрестанный стон какой-то вечной скорби. Я замирал, но противиться не мог, и вдруг дружеский зов долетел до меня.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 потонули в одном ощущении дремоты и усталости, в одном желании поскорее вернуться под крышу тёплого дома, напиться чаю с густыми сливками, зарыться в мягкое рыхлое сено и заснуть, заснуть, заснуть. День второй. На следующее утро мы опять втроём отправились на гарь. Лет 10 тому назад несколько тысяч десятин выгорело в Полесье и до сих пор не заросло. Кой где пробиваются молодые ёлки и сосенки, а то всё мох да перележалая зола. На этой гари, до которой от святого считается вёрст 12, растут всякие ягоды в великом множестве и водится тетерева, большие охотники до да земляники и брусники. Мы ехали молча, как вдруг Кондрат поднял голову. «Э!» — скликнул он. «Да это не как Ефреем стоит! Здорово, Александрыч!» — прибавил он, возвысив голос и приподняв шапку. Небольшого роста мужик в черном коротком армяке под поясанным веревкой вышел из-за дерева и приблизился к телеге. «Али отпустили?» — спросил Кондрат. «А то небось нет!» — возразил мужичок и оскалил зубы. «Нашего брата держать не приходится!» «А Петр Филиппович, ничего!» «Филиппов-то, знам дело, ничего!» «Ришь ты! А я, Александр Ильич, думал, ну, брат, думал я, теперь ложись, гусь, на сковороду!» «От Петра Филиппова-то? Вон, а! Видали мы таких! Суется в волки, а хвост собачий! На охоту, что ли, едешь, барин?»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 Вот и Егор, что говорить, в бару, как у себя на дворе, а и тот не продерётся. Здоровы, Егор, Божьей душа, в полтора гроша, гаркнул он вдруг. Здоровы, Ефрем, медленно возразил Егор. Я с любопытством посмотрел на этого Ефрема. Такого странного лица я давно не видывал. Нос у меня он длинный и острый, крупные губы и жидкую бородку. Его голубые глазки так и бегали, как живчики. Стоял он развязно, легонько подпершись руками в бока и не ломая шапки. «На побывку домой, что ли?» — спросил его Кондрат. «Экста, на побывку. Теперь, брат, погода не та, разгулялась. Широко, брат, стало, во как. Хоть до зимы на печи лежи, никака собака не чукнет. Мне в городе говорил этот-то производитель». — Брось, мол, нас, Александр Ильич, выезжай из уезда в ООН, пачпорт дадим, первый сорт. Да жаль мне вас, святовских-то, такого вам вора другого не нажить. Кондрат засмеялся. — Шутник-то, дядюшка, прав шутник, — проговорил он и тряхнул вожжами. Лошади тронулись. — Промолвил Ефрем. Лошади остановились. Кондрату не понравилась эта выходка. Волна Зерничатель Александрыч, заметил он вполголоса. Вишь, с Барином едем. Осерчать гляди. Эх ты, московский селезень. С чего ему осерчать-то? Барин он добрый. А вот посмотри, он мне на водку даст. Эх, Барин, дай проходимцу на косушку. Уж раздавлю ж я её, подхватил он, подняв плечу куху и скрипнув зубами. Я невольно улыбнулся, дал ему гривенник и велел Кондрату ехать. "Много доволен ваш благородие!" крикнул по-солдацки нам вслед Ефрем. "А ты, Кондрат, на передке знаю, у кого учиться. А рабён пропал? Смел? Съел? Как вернёшься, у меня побывай. Слышишь? У меня 3 дня попой к стоять будет. Шибём горло два. Жена у меня баба хлёцкая, двор на полозу."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 Это такой человек, э, такого в нас 100 вёрст другого не сыщешь. Воры, плут такой, и боже ты мой, на чужой добро у него глаз так и коробится. От него и в землю не зароешься. А что, деньги, например, из-под самого хребта у тебя вытащит, ты и не заметишь. Какой он смелый? Смелый? Эй, да он никого не боится. Да вы посмотрите на него. По финозоме бестиян.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 Вернулся опять тут. Ах ты, боже ты мой, уж на что мы все здесьные лес знаем, привыкли, сызмало, а с ним поравняться немочно. Прошлым летом ночью на прямки из Антохина в святое пришёл. А тут никто и не хаживал отродясь. Вёрт 40 будет. Вот и мёд красть. На это он первый человек, и пчела его не жалит. Все пасеки разорил. Я думаю, он и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 Он своих не трогает, разве самому тесно придется? Коли встретит кого, Световского, обходи, брат, мимо, кричит издали, на меня лесной дух нашел, убью. Беда! Что же вы смотрите? Целая вотчина с одним человеком справиться не может. Да уж, пожалуй, что так. Холдун он, что ли? Кто его знает? Вот на меднесть он к соседнему дьячку на пасеку забрался ночью. А дьячок-то... караулил сам. Ну, поймал его да в потёмках и приколотил. Как кончил, епрем-то и говорит ему: "А знаешь ты, кого бил?" Дычок, как узнал его по голосу, так и обмял. "Ну, брат, говорит Епрем, это тебе даром не пройдёт. Дычок ему в ноги: "Возьми, мол, что хочешь". Нет, говорит, я с тебя в своё время возьму.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 Становой такой у нас завелся в острый. Вот и пошло человек десять в лес ловить Ефрема. Смотрят, а он им навстречу идет. Один-то из них и закричи. Вот он, вот он, держи его, вяжите. Хе. А Ефрем вошел в лес. Да вырезал себе дерево, этак перста в два. Да как выскочит опять на дорогу. Безобразный такой, страшный, как скомандует, словно юнорал на разводе. «На коленки!» Все так и попадали. «А кто, говорит, тут кричал, «Держите, вяжите, ты, Серега!» Тот-то как вскочит добежать, а Ефрем за ним, да деревом-то его по пяткам, сверсту его гладил, а потом все еще жалел. Эх, мол, досадно, заговеться ему не помешал. Дело-то было перед самыми филипповками. Ну, а Станового в скором времени сместили. И тем все и покончилось».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 Подойди, мол, Кондрат, не бойся. Поучись у меня, как в лесу жить, на дождю сухим быть. Я подошёл, а он под ёлкой сидит и огонёк развёл из сырых веток. Дым-то набрался в ёлку и не даёт дождю капать. Подивился я тут ему. А то вот он раз что выдумал. И Кондран засмеялся. Вот уж потешил. Овес у нас молотили на таку, да не кончили. Последний ворот сгрести не успели, но и посадили на ночь двух караульщиков, а ребята-то были не из бойких. Вот сидят они, да уторят. А Ефрем возьми до рукава рубахи, соломой набей, концы завяжи, да на голову себе рубаху и надень. Вот подкрался он и в эдаком-то виде ковину, да и ну из-за угла показываться,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 уж не его ли это работа, а каянное он душа. Я взглянул по направлению, куда указывал Кондрат. Действительно, в верстах в двух или трёх впереди нас, за зелёной полосой низкого ельника, толстый столб серого дыма медленно поднимался от земли, постепенно выгибаясь и расползаясь шапкой. От него вправо и влево виднелись другие, поменьше и побелей. Мужик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 Меркнули первые бледно-красные языки пламени. "Ну, слава богу", заметил Кондрат. "Кажется, пожар-то подземный". "Какой? Подземный? Такой, что по земле бежит. Вот с подземным мудрено ладить. Что тут сделаешь, когда земля на целых оршин горит? Одно спасение копай канавы, да это разве легко? А подземный ничего, только траву сбред и до да сухой лист сожжёт". Ещё лучше лесу от него бывает. Ух, батюшки, гляди, однако как шибануло. Мы подъехали почти к самой черте пожара. Я слез и пошёл к нему навстречу. Это не было ни опасно, ни затруднительно. Огонь бежал по редкому сосновому лесу против ветра. Он продвигался неровной чертой или, говоря точнее, сплошной зубчатой стенкой загнутых назад языков, да им относило ветром. Кондрат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 Но скора опадал и бежал вперёд по прежнему, слегка потрескивая и шипя. Я даже не раз заметил, как кругом охваченный дубовый куст с сухими висячими листьями оставался нетронутым, только снизу его слегка подпаливало. Признаюсь, я не мог понять, от чего сухие листья не загорались. Кондрат объяснял мне, что это происходило от того, что пожар подземный, значит, несердитый. Да ведь огонь тот же, возражал я. Поземный пожар, повторил Кондрат. Однако хоть и подземный, а пожар всё-таки производил своё действие. Зайцы как-то беспорядочно бегали взад и вперёд, без всякой нужды возвращаясь в соседство огня. Птицы попадали в дымы и кружились, лошади оглядывались и фыркали, самый лес как бы гудел, да и человеку становилось неуловко от внезапно бьющего ему в лицо жара. — Чего смотреть? — сказал вдруг Егор за моей спиной. — Поедемте. — Да где проехать? — спросил Кондрат. — Возьми влево, да по сухоболотию проедем. Мы взяли влево и проехали, хоть иногда трудненько приходилось и лошадям, и телеге. Целый день протаскались мы по гаре. Перед вечером...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 на высохшем мхе, на лиловом бурьяне, на мягкой пыли дороги, на тонких стволах и чистых листочках молодых берёз лежал ясный и кроткий свет уже без знойного, невысокого солнца. Всё отдыхало, погружённое в успокоительную прохладу. Ничего ещё не заснуло, но уже всё готовилось к целебным усыплениям вечера и ночи. Всё, казалось, говорило человеку: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 Более часа не отводил я от неё глаз. Насквозь пропечённая солнцем, она не шевелилась, только изредка поворачивала головку со стороны на сторону и трепетала приподнятыми крылышками. Вот и всё. Глядя на неё, мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы. Понял её несомненный и явный, хотя для многих ещё таинственный смысл. тихое и медленное одушевление, неторопливость, сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе вот самая её основа, её неизменный закон, вот на чём она стоит и держится. Всё, что выходит из-под этого уровня, кверху ли, к низу ли, всё равно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 А человек, которому от своей ли вины, от вины ли других, пришлось худо на свете, должен по крайней мере уметь молчать. Ну что же ты, Егор, воскликнул вдруг Кондрат, который уже успел поместиться на облочке телеги и поигрывал и перебирал вожжами. Иди, садись. Чего задумался? А о корове всё? О корове? А какой корове? Повторил я и взглянул на Егора спокойно и важно. Как всегда, он действительно, казалось, задумался и глядел куда-то вдаль, в поля, уже начинавшие темнеть. А вы не знаете, подхватил Кондрат. У него сегодня ночью последняя корова околела. Не везёт ему. Что ты будешь делать? Егор сел, молча наблучок, и мы поехали. Этот умеет не жаловаться. Подумал я.